В современной книге архитектура Риги можно найти дом, где я прожил первые 19 лет. Он построен в 1905 году в разгул Арнуво, в России именовавшегося Модерном. Рига была богатой, третьим городом империи, строили стройе и пышно, что и видно в центре на каждом шагу. Сейчас наш дом нежилой, занят какой-то голландской фирмой. Еще в девяносто шестом я заходил в свою бывшую квартиру, убеждаясь в поступательном движении «Прогресса». Вместо шести семей всего три. Теперь и в подъезд не войти. Охрана. Посидел в кафе напротив. Послушал, как развлекает банкетный стол затейница. Кто первый сочинит стихотворение? Даю рифмы. Танец, весна, палец, луна, вечер, кафе, встреча, суфле. Я тихонько попробовал на салфетке. Не очень. А затем столом. На перебой Сильная интеллектуальная жизнь русского меньшинства. Оно, впрочем, по-прежнему в Риге большинство, по крайней мере, арифметическое. К началу 21 века латышей 38%, русских 47%, еще 9 приходится на украинцев и белорусов. Евреев так мало, что даже не входят в статистику. Уехали. Устраиваются гастроли московских и питерских театров, торгуют магазины «Русской книги», издаются русские газеты, нормальная работа этнической группы на самообслуживание без оттенка сверхзадачи. Миссия ощущалась между войнами в короткий период независимости Латвии, 1919-1940, прежде бывшей то под Ливонским орденом, то под поляками, то под шведами, то 200 с лишним лет под Российской империей. В течение двух суверенных десятилетий Рига служила тамбуром русской культуры, старой российской и новой советской. Здесь выходила одна из трех ежедневных газет русского зарубежья «Сегодня», две другие «Парижские последние новости» и «Нью-Йоркское новое русское слово». В ней печатались Бунин, Алданов, Теффи. Несколько лет жил в Риге Михаил Чехов, ставил «Гамлета» и «Смерть Иоанна Грозного» в русском театре. С другой стороны... В том же театре выступали советские артисты и труппы. Для них Рига была полигоном. Если проходила тут, годилась и для Европы с Америкой. Проницаемость границ отменяет культурные тамбуры. Нынешние русские в Риге просто живут. работой Всегда чуть более русским, чем центральный, был ближайший к нашему дому Матвеевский рынок. Зашел, с удивлением убедился, что так и осталось. С утра принявший задорный мужичок помогает деловитой тетке раскладывать на прилавке мороженых кур, целых и расчлененных, расставляя ярлыки с ценой. Алло! А на раздолбай в этих, где цельник? Матвеевский парусее и победнее. Центральный не превзойти, говорят, самый большой продуктовый рынок в Европе. Уж самый необычный точно. В павильонов использовали конструкции ангаров для дирижаблей. Независимая Латвия в 20-е собралась обзаводиться воздушным флотом, потом спохватили, что самолеты перспективнее цепелинов. Так получились пять гигантских павильонов, в одном из которых рыбным хочется провести годы. Все, что можно солить и коптить, а солить и коптить можно и нужно любую водную тварь, Тут есть такого качества и в таком количестве, какого не видать не то, что в Европе, но и в мире. Как человек, крайне заинтересованный и несколько осведомленный, свидетельствую. На Матвеевский в десяти минутах от дома меня в детстве послали за разливным молоком, а позже мы устраивали сюда ритуальные походы с кожгалантерейного комбината «Самдарис». В нашей бригаде грузчиков старшим по возрасту был Ваугис. Розовощекий очкарик 65 лет, состоявший в греховной связи с кладовщицей Берутой, ровесницей. Раз в неделю они встречались на откладе кожзаменителей, и вся бригада готовилась к этому с утра. Шли на матвеевский покупали у торговцев-хуторян 200 граммов густых сливок, 4 крупных яйца, бутылку пива. В нашей подсовке все смешивалось и в миске. Валдис выхлебывал ложкой афродизиак часов другой спал и под добрый напутствие уходил на склад. На Асамдарисе я окончательно научился говорить по-латышски. В школе такой предмет был, но вроде факультатива. С двойкой переводили в следующий класс. нельзя же так отчаянно качнулся национальный маятник после девяносто первого года. Не попади я после школы в конструкторское бюро рыбного хозяйства и прожил бы в Риге, как все мои друзья, с одним русским. Но пошли командировки в рыболовецкие колхозы, где часто и рады бы пообщаться с городскими на их языке, но затруднительно пришлось стараться самому.